Глава девятая Киган так до конца и не определился, как ему реагировать на случившееся. По идее, ему полагалось радоваться чудесному спасению легионера, а радости он не чувствовал. Но и смерти Триана он не желал. Идеально было бы, если бы этот хорек не помер, а просто исчез куда подальше и никогда не показывался на северной короне. Себя обманывать Киган не любил, и признавал, что дело вообще не в Триане, дело в Вальде. Он видел, как она смотрела на умирающего легионера, как отчаянно пыталась спасти его, в каком ужасе была до того, как стало ясно, что у нее получилось. Почему? Ведь легионер – это уж точно не человек. Он даже не близок к человеку, просто похож. Почему Альда позволила себе так обмануться? Естественно, кеган думал о том, что было бы, если бы в команду не добавили легионера. Сто раз уже думал. Альда не знала бы о нем всю правду, он не наболтал бы глупости сгоряча. Все могло получиться. Потому что они оба люди, пусть и с особыми способностями. Они один вид, у них все может быть нормально. Вот только объяснять это Альде бесполезно. По крайней мере сейчас. Она отказывалась покидать легионера. Словно боялась, что в ее отсутствие смерть передумает и придет за ним. Но разве не дурочка? Триан ни разу не поблагодарил ее, он даже посмеивался над ее заботой. А она словно и не замечала этого. Она настояла, чтобы в его палату принесли дополнительную кровать для нее, и только тогда заснула. Киган просто не мог этого выносить. Он знал только один надежный способ отстраниться от всего – погрузиться с головой в работу. Поэтому он вернулся в технический отдел. Теперь, когда на корабле знали, что у команды Северной Короны есть особые таланты, стало проще. Киган мог попросить роле поднять двигатель в воздух, а мог пропустить через провода заряд электричества, чтобы определить, в чем проблема. Это способствовало диагностике, но не починке. Киган все больше убеждался, что верным оказался самый мрачный из выводов. Механики теперь относились к нему иначе. Они восхищались им, но и побаивались. Если раньше они без сомнения общались с ним, шутили даже, то теперь старались по возможности держаться подальше. Они не бегали от него, но Киган безо всякой телепатии понимал, что ради каждого слова им отныне требуется серьезное усилие воли. В целом это его не волновало, он все равно был сосредоточен на двигателях, однако сейчас ему требовалось мнение со стороны. Среди всех механиков он выбрал того, который когда-то показывал ему этот отсек. Он знал имя Эндон. Это уже было неплохо. «Подачу энергии восстановить не удалось?» – спросил Киган. Только на сам корабль, да и то у нас ее стало меньше. Отпала та, которую мы получали от движения. Это понятно. Что с запчастями? Все, что есть, вон там. Энден указал на площадку в центре зала, где был расположен весьма скромный набор деталей. Mm -hmm, да. А новые изготовить никак? В принципе, простые детали мы сделать можем, кивнул механик, но не быстро. Почему? Для этого нужны рудные водоросли, а их нет. Рудные водоросли добывают меры, но они сейчас сильно побитые. Киган досадливо поморщился. Ясно с ними все. Сначала нужно ждать, пока очухаются меры, потом, пока они найдут в бескрайнем океане Левиафана нужные водоросли, дальше, пока здешние кузнецы или кто там таким занимается, изготовят детали. И еще неизвестно, будут ли детали из руды сомнительного происхождения равноценны деталям космического корабля. — А если мы переберем двигатели? — предложил Киган. — Я понимаю, что все они так или иначе пострадали, но если взять уцелевшие детали и собрать новый двигатель, сколько у нас получится? Эндон ненадолго задумался, прикидывая что-то, потом с сожалением покачал головой. — Один, может два. Этого мало. — Да уж... «Дело даже не в том, что мало», — добавил механик. «Мы просто не двинемся с места». «Это еще почему?» «Понимаю, что будем ползти, но это лучше, чем ничего». «Даже ползти не сможем. Пламенные лилии очень сильно повредили винты. Один полностью бесполезен, его нужно менять. Второй, если и удастся запустить, будет... ну, так себе. Мы с ним даже просто плыть не сможем. Он один будет нас все время в сторону пускать. Для маневров он не подходит». Короче, он довезет нас только до следующей ловушки водорослей. Как-то так. А вот и оно. Грандиозная фиаско. Киган цеплялся за любую возможность, да только возможностей не было. Все варианты, которые не совсем уж безнадежны, требуют слишком много времени, которого больше нет. Капитан Луки не отличается полным безразличием других представителей своего вида. Она уже не раз шла на уступки ради колоний. Но это чересчур даже для нее. Роле, стоявший за его спиной, ничего не говорил, однако его молчание и было ответом. Он помощник капитана, он знает Лукию лучше других. Если бы была допустима хоть какая-то задержка на этой планете, он бы уже сказал. А так, никаких исключений, даже если стрела стала источником большинства проблем. А вы, я смотрю, занялись переливанием из пустого в порожнее. Любимое занятие большинства известных мне механиков. Голос легионера неприятно резанул слух. Киган даже не брался сказать, что раздражало его больше. То, что Триан приперся на его территорию, или то, что он снова ведет себя как хозяин положения. Совсем недавно ведь только и мог, что валяться на кровати, да хрипеть. Неужели хотя бы это не привило ему немного смирения? Однако смирение Триан отрицал так же, как смерть. Он спустился в технический отдел, и Альда снова шла за ним. И опять она косилась на легионера с беспокойством. С чего бы, если очевидно, что он самовлюбленная скотина? Опять она с ним носится как матушка, не выдержал Киган. Интересно, зад он еще сам подтирает или тоже она устроилась? Не рычи, тихо и строго велел роле. Она его с того света вытащила. И что? Это теперь повод пылинки с него сдувать? Рейборн, она телепат, она получше нас чувствует, что с ним творится. Это нас он может обмануть, ее нет. Если она так беспокоится, значит, есть причина. Альда хороший профи. Даже я считаю, что он рановато поднялся на ноги. Нас с тобой после такого ранения уже десять раз похоронили бы. Так чего он притащился сюда? Помирал бы и дальше в другом месте. Сейчас узнаем. Кигану было проще всего показывать раздражение, но чувствовал он намного больше. При всей своей нелюбви к легионеру он уже усвоил, что котелок у того варит как надо. Киган признавал, что они зашли в тупик, и если Триан сейчас в своей фирменной манере явит бога из машины и объяснит, как спасти колонию, пусть хоть лопнет от самодовольства. Жизнь людей Киган все равно ставил выше собственных чувств. Когда Триан и Альда подошли к ним, Киган показательно обратился к одной лишь телепатке, словно и не заметил ее спутника. «Как ты?» «Терпимо», — улыбнулась она, и от этой улыбки раздражение все-таки угасло. Немного шатает, но ничего критичного. Наварковались или мне еще подождать? Встрял легионер. Потому что, насколько я понимаю, дело дрянь. Но прямо сейчас не тонин тут Киган сгустил краски. Вздохнул Роле. Но еще один визит делегации ящеров, и это произойдет. Что нужно, чтобы этого избежать? Чудо! Фыркнул Киган. «Конкретней», — невозмутимо потребовал легионер. «Да тут половину деталей нужно заменить. В лучшем случае половину. А в идеале вообще новые двигатели поставить и поменять винты. Только ничего из этого не будет, потому что не на что менять». «Это ты так думаешь. Все возможно». «Слушай, ты намеренно меня бесишь?» Тут уж Альда опередила легионера с ответом. «Да, он намеренно тебя бесит, а ты поддаешься». «Киган, послушай, если отбросить его мерзкий характер, он действительно полезен и хочет помочь». Она подошла ближе и взяла Кигана за руку, успокаивая его. Механик прекрасно видел, что Триан не отрывает от них взгляда. И хоть по этому взгляду ничего невозможно было прочитать, стало легче. «Потому что, когда тебя что-то совсем не волнует, ты не будешь пялиться на это, не моргая». «Хорошо, буду подыгрывать дипломатически обделенным», — вздохнул Киган. Но я все равно не понимаю, что мы можем сделать. Даже если я разберу на запчасти всю стрелу, это не поможет оживить Посейдон. А никто не даст тебе разбирать на запчасти стрелу, — поспешно заявил Релли. Мы, конечно, хотим помочь колонии, но точно не через самопожертвование. Как же узко вы мыслите, — поморщился Триан. Как будто запчасти можно найти только там, куда долетает взгляд. Что предлагаешь ты? «В магазин сгонять?» – язвительно поинтересовался Киган. «Правильнее здесь будет аналогия со складом. Но, да, поплавать придется». Сначала Киган решил, что это какая-то шутка. Легионер ведь частенько не видит границ разумного. Но Триан смеяться не спешил, да и Альда смотрела на него с восторгом. Значит, прочитала его мысли или просто догадалась, о чем речь. И вот тогда сообразил и Киган. Это же так просто, все на виду. Почему он сам не додумался? Почему позволил какому-то легионеру опередить себя? Отлично, теперь еще и за это себя грызть придется. Чтобы хоть как-то реабилитироваться, он первым озвучил решение. Ты хочешь, чтобы мы нашли те куски Искателя, которые колонисты когда-то выбросили? Нифига себе, присвистнул Роле. Он, похоже, последним разобрался, что к чему, и хоть это утешало. «Но это же невозможно! Как мы их найдем? Они затонули сто лет назад!» «Во-первых, не сто», — возразил легионер. «Сто лет назад Искатель еще был единым целым». «Во-вторых, отсек с образцами форм жизни с Земли однозначно не затонул. Он был спроектирован так, чтобы держаться на плаву автономно, на случай, если колониальный корабль рухнет в воду». С двигателями все не так просто, они могли как удержаться на поверхности, так и утонуть. В зависимости от того, как их отсоединяли и какие системы безопасности оставили. Но даже если они притопли, думаю, достать их вполне реально. Для этого их сначала нужно найти, а мы не знаем, где они. Примерные координаты можно рассчитать, основываясь на бортовом журнале Посейдона. Указал Триан. «А еще можно использовать для поиска разведывательные дроны-стрелы», добавил Киган. «Среди них есть несколько амфибий». Это и правда было чудо, хоть и не магическое. Киган знал, как был устроен Искатель, мог представить, какие его фрагменты скрыты в воде. Их действительно хватит, чтобы починить Посейдон, а может и превратить его в нечто новое, лучшее. Правда, при одном условии. Если поисковая миссия увенчается успехом. А в этом Киган. Был совсем не уверен. Луке не хотелось давать разрешение на эту операцию. Причин для отказа было много. Неопределенность цели, сомнительное вспомогательное оборудование, недавнее ранение Триана и шок, который перенесла Альда, вытащив его сознание буквально из мира мертвых. После такого им нужен был покой. Но на другой чаше весов были тысячи жизней колонистов, и это все усложняло. План, конечно же, предложил Триан. Только легионеру хватило на это наглости и безрассудства, и только ему она не могла сразу же отказать. Он собирался задействовать катер колонистов, которым обычно пользовались меры для дальних миссий. Кое-как восстановив прежние маршруты Посейдона, команде Северной короны предстояло найти потерянные фрагменты корабля и доставить их сюда. Не всей команде, разумеется. Только троим. И выбор был странный. Сам Триан, Альда и Киган Рейборн. «Собственно, я бы ограничился нами двумя», — пояснил Триан. «Но механик нужен, чтобы определить, какие детали подходят, какие нет. Ради этого придется потерпеть». «Но зачем вам Мазарин?» В том, что между Легионером и Телепаткой существует некая связь, Лукия не сомневалась, хоть и не бралась дать этой связи название и объяснение. Зато она точно знала одно — нельзя смешивать работу и личное. С точки зрения Капитана, у Альды Мазарин не было ни единой причины отправляться на эту сомнительную миссию, но Триан считал иначе. Ее телекинез поможет достать детали со дна, если с этим не справлюсь я. Ее телекинетические способности вторичны, их может не хватить. Всего ей хватит, мы с вами знаем, что она может. Но она контролирует свой дар хуже, чем Майрон. — напомнила Луки. — Я могу отправить с вами его? — Вот уж нет. Альда нужна там в двух своих ролях. Как телекинетик она, если что, потаскает двигатели, а как телепат поможет мне, если у меня случится, скажем так, приступ. — То есть вы признаете, что не до конца исцелились, но все равно настаиваете на миссии? — А что делать? — Или так? Или перед отлетом стрелы нам нужно будет затопить Посейдон, потому что даже это гуманнее, чем бросать людей на медленную, мучительную смерть. И вот еще, капитан, давайте уже карты на стол. Мне приятнее работать с Альдой, вам с Ролем Айроном. Даже эта грёбаная инструкция, которую читают разве что на первом курсе Академии, предписывает по возможности сохранять в команде дружественную атмосферу. Не одобряю вашу аналогию с картами, но понимаю, о чем вы. Думаю, Мазарин неплохо защитит вас и Рейборна от попытки убить друг друга. Хорошо, пусть будет так. Надеюсь, вы до конца понимаете, что делаете? Не то чтобы до конца, но так даже интересней. Она понимала, что нужно их отпустить, и все равно ей было неспокойно от этого решения. Лукия предпочла бы, чтобы на поисковую миссию отправился весь экипаж Северной Короны. Тогда она смогла бы наблюдать за ними, знала бы, что они в порядке. Однако это была бы недопустимая трата ресурсов. Сейчас Посейдон нуждался в их помощи. Никто не знал, когда вернутся ящеры, и не возникнет ли новая угроза. Несколько сильных воинов космического флота на борту точно не помешали бы. Однако пока все было спокойно. Почти все меры уже пришли в себя и приступили к дежурству. Это давало луке возможность найти ролей и вместе с ним отправиться к Мерсеру Нилу. Да, таким выбором она доказывала, что Триан разгадал ее симпатии, верно? Но вряд ли Триан нуждался в подтверждении. Мерсер Нил считался лишь одним из равноправных советников, управляющих кораблем. Однако Лукия по опыту знала, что равноправных советов не бывает. «Любому сообществу нужен один лидер, и для людей это был Мерсер. Конкурировать с ним мог разве что Сидар, но этот управлял своим видом и к людям не лез». «Я могу вам чем-то помочь?» Удивленно спросил Мерсер, когда они явились в его кабинет. «Мы бы хотели снова осмотреть корабль, желательно в вашем сопровождении». В принципе, они могли бы обойтись и без него. Луки уже прекрасно ориентировалась на корабле, но с представителем совета было спокойней. Не все готовы были принять пришельцев, да еще и с никому непонятными способностями. «Зачем вам это? То есть я не отказываюсь, но вы ведь уже осматривали корабль?» «Цель была другая», — пояснила Луки. «В прошлый раз целью был сам корабль. А теперь?» «Теперь то, что искали на нем ящеры». Ящеры не были разумной формой жизни, но не были они и примитивной. Напротив, они казались вполне развитыми. То, что они не были способны даже на базовые эмоции, для Луки ничего не значило. Они обитатели воды, им не нужны ни звуки, ни мимика. Гораздо важнее их маниакальная одержимость кораблем, иначе они не стали бы постоянно его преследовать, да еще и растущей стаи Луки уже несколько раз пересмотрела запись битвы на палубе. Ящеры двигались вперед через боль, через кровь, даже через смерть одного из своих сородичей. Зачем им это? Что сделало Посейдон таким уникальным? Чтобы разобраться в этом, Лукия уже поручила Наэли исследовать тело ящера, убитого Трианом. Однако это вряд ли даст все ответы на корабль надежды побольше. Мерсер не отказался сопровождать их, однако чувствовалось, что это скорее дань гостеприимству. Он наверняка считал осмотр корабля напрасной тратой времени. «Что именно вы надеетесь отыскать?» — уточнил он. «Пока сложно сказать». «Но чтобы это ни было, оно должно находиться на корабле со времен первых колонистов». «Возможно, вы отняли у них что-то? Детеныша? Или убили кого-то из них, и фрагмент тела остался на корабле?» «Ничего такого». «Вы можете не знать об этом». «Я основываюсь исключительно на логике», — заметил Мерсер. Когда ящеры первый раз напали на колонию, мы о них даже не знали. Мы увидели их впервые, а один из них уже атаковал нас. Так что первые колонисты просто не могли ничего забрать. «Возможно, их привлекает какой-то из фрагментов корабля?» — подсказал Роле. «Смотрите, некоторые насекомые летят на свет. Некоторым формам жизни нравятся определенные виды излучения. Как варианты на Посейдоне есть нечто такое, чему они не могут противостоять». Даже если что-то такое есть, как вы это определите? Пока не знаю, но нужно попробовать. Был еще шанс, что целью является сам корабль. Он единственный движущийся по поверхности объект. Возможно, ящеры принимают его за хищника? Или пытаются отвоевать его, чтобы устроить свое гнездо? Но тогда дела совсем плохи. Если цель у них небольшая, вроде двигателя, это можно отдать им. А вот если им нужен сам корабль... Это непоправимо. «Иногда я допускаю, что им нужны меры», — задумчиво произнес Мерсер. «Нам известно, что ящеры не переносят плоских червей и охотятся на них. Возможно, они принимают один вид за другой? Первое нападение произошло после того, как мы создали меров». «Нет, меров можно исключить», — заверила его Луки. «Почему вы так считаете?» Во время недавней битвы меры стали у них на пути, но ящеры отвлекались на них лишь когда это было абсолютно необходимо. Они стремились попасть внутрь корабля. «Но если бы мы их пропустили, они уничтожили бы тут все раньше, чем мы разобрались бы в их капризах», — усмехнулся Сорелли. «Так что попытаемся как-то выкрутиться сами». «Тут лучше справился бы Киган. Любое невидимое глазу излучение он вполне мог бы почувствовать, если бы сосредоточился на этом». Но Кигана здесь не было, и приходилось полагаться на роле. Тот был призван заменить механика, если бы с Киганом что-то случилось, и обладал схожими навыками. Он обходил корабль с портативным компьютером, анализировавшим излучение, состав воздуха, уровень загрязнений. Лукия же просто осматривалась по сторонам, стараясь найти хоть что-то. Не обязательно то, что от них скрыли. Возможно, колонисты и сами не знали, чем приманили ящеров. Но для этого ей не нужно было постоянно угрюмо молчать, и она расспрашивала Мерсера о чем могла. Это могут быть какие-нибудь водоросли, которые для них как наркотик? Точно не знаю, но ставлю под сомнение, что они постоянно чувствовали бы запах этих водорослей, или что там их манит, на таком расстоянии. Да и потом, зачем преследовать нас? Водорослей в воде хватает. Хорошо. Что насчет вашего лекарства? «Его основной ингредиент – донный орех», – напомнил Мерсер. «Тоже водоросль. Он редкий, но не уникальный. Ящерам его добыть куда проще, чем нам. И были периоды, когда лекарства на борту не было вообще, но не похоже, что это останавливало их». Значит, и тут тупик. Лукия готова была искать и дальше, но ей пришлось отвлечься, когда корабль наполнился гулким воем сирен, предупреждавшим об угрозе. «Что это?» Насторожилась капитан. Снова ящеры? Все может быть. За мной. Они оказались далеко от палубы, поэтому Мерсер повел их не туда. Он свернул в одну из комнат видеонаблюдения. Луки уже отметила, что такие разбросаны по всему кораблю, и это было разумное решение. Оно позволяло быстро узнать, что происходит в колонии. Теперь по приказу Мерсера дежурившие там полицейские вывели на монитор изображения снаружных камер. Это стало доказательством того, что сигнал тревоги не сбой системы. У колонистов действительно появилась нежелательная компания «Да уж та еще планетка», — протянул Рале. «Это были не ящеры, уже хорошо. Но Лукио насторожило то, что угроза пришла не из воды. Она-то думала, что здесь только водные хищники и обитают. Однако теперь нечто приближалось к ним по безоблачному небу. На первый взгляд оно напоминало парус, натянутый на ветру, и Лукия никак не могла разобраться, на что вообще смотрит. «Это небесный скат», — пояснял Мерсер. «Так его назвали первые колонисты». «Что ж, в образности мышления им не откажешь». Присмотревшись, Лукия должна была согласиться, что существо и правда напоминало земного ската. Правда, если на земле у этого создания ромбовидное тело, то здесь оно напоминало скорее два ромба, наложенные друг на друга. У него была сложная система плавников на боках и спине, длинный плоский хвост тянулся за ним как лента, глаза, большие и выпуклые, располагались на верхней части туловища, круглая пасть на нижней. Но главным было не это, а то, что внушительных размеров махина летела по воздуху. Роле думал о том же, но их мысли часто совпадали. Так значит, он летает. Не летает, напряженно возразил Мерсер, не отрывая глаз от монитора. Удачно прыгает. В смысле? Небесные скаты каким-то образом чувствуют меняющиеся потоки воздуха. Они выпрыгивают из воды и с помощью особенностей формы тела удерживаются на потоке. Зачем им это? Чтобы напасть на жертву сверху. Для большинства обитателей Левиафана это самая уязвимая сторона. А вот небесный скат, напротив, получает огромное преимущество именно когда атакует сверху. Он так устроен весь, от мышц до клыков. Но это при нападении на живых существ. Насколько ему интересен корабль? Он достаточно тупой, чтобы напасть на нас, признал Мерсер. Обычно при появлении небесного ската мы уходим в сторону. Маневрирует он плохо. Но сейчас вы не то что маневрировать не можете, не двигаетесь даже, указал Роле. Это делает вас идеальной добычей с его точки зрения. Да, полагаю, именно ради нас он и выбрался из воды. Небесный скат куда менее опасен, чем ящера, и мерам уже не раз удавалось его победить. Это не так уж сложно, но когда он доберется до нас, на какое-то время здесь воцарится хаос. Он пришел помочь ей. Она об этом не просила, но прогонять его, конечно же, не собиралась. Ей было приятно. На корабле наступило затишье. Наэль не стала бы говорить об этом, но она почувствовала определенное облегчение, когда легионер уплыл. Теперь она боялась его даже больше, чем раньше. Потому что из всей команды Северной Короны она, пожалуй, лучше всех понимала, что с ним произошло. Он должен был умереть. Обязан был. Его тело перешло к агонии. Это была еще не смерть как таковая, но неизбежный путь к ней. А он вдруг встрепенулся, встал и пошел, как будто ничего и не было. Это не черта человека. Это черта монстра. Наэль понимала, почему остальные так легко смирились с этим. Для них Триан стал чуть ли не магическим созданием. Зачем задумываться, что он может, чего не может? Если бы Наэль попыталась объяснить им, они бы не поверили. Ты да и зачем объяснять? Ради чего? Чтобы они закрыли Триана в какой-нибудь клетке и не общались с ним как с равным? Они на это не пойдут. Она отвечала только за себя, поэтому и держалась от него подальше. Наэль с горечью отмечала, что теперь она ведет себя с ним так, как колонисты с ящерами. Но вот он уехал, и она могла полностью сосредоточиться на работе. Ей нужно было изучить тело ящера, убитого Трианом. Сначала было не до того. Она помогала легионерам, мерам, колонистам, пострадавшим при аварии и нападении. Живые были куда важнее мертвых. Ящер все это время хранился в морозильной камере. И вот, наконец, он дождался своего часа. Наэль как раз разместила на его теле датчики, когда в лабораторию пришел Оуден. Она не звала его, но она была рада, да и его помощь оказалась очень важной. Ящер был длиной под пять метров, он весил несколько тонн. Наэль могла бы изменить собственные мышцы, чтобы двигать его, но получить поддержку Оудена оказалось куда приятней. Рядом с ним она чувствовала себя... иначе. Не так, как рядом с другими. И дело было вовсе не в том, что он мер. На это Наэль уже научилась не обращать внимания. «У тебя ведь не будет неприятностей из-за того, что ты общаешься со мной», — на всякий случай уточнила Наэль. «С чего бы? Вы изначально были почетными гостями. А после того, как один из вас впервые угрохал ящера, вы сверхпочетные гости». Наэль хотела сказать, что Триан вовсе не один из них, но сдержалась. Ей не хотелось пугать Олдена правдой. Легионер ведь вернется. Если он уже один раз обманул смерть, он и в океане не погибнет. Оуден еще не до конца оправился от ожогов, хотя получил их куда меньше, чем легионер. Но он был близок к выздоровлению и двигался вполне свободно. Наэль ожидала, что он будет просто выполнять тяжелую работу, но он был способен на большее. Он ведь был медиком и теперь работал наравне с ней. А то, что он всю жизнь прожил на этой планете, давало ему определенные преимущества. Именно он грамотно снял с ящера часть шкуры и вскрыл грудную клетку так, чтобы можно было разглядеть органы. «Никогда такого не видел», — признал Оуден. «У нас есть материалы по вскрытиям всех существ, которых нам удавалось отловить на Левиафане, и все они выглядят иначе». «Но ведь ящеров вы еще не отлавливали?» «Да, так ведь они не в вакууме появились. Фауна — единая система. С чего бы одной форме жизни так сильно отличаться от других?» «Вопрос хороший, а ответа нет». Возможно, все дело в том, что они слишком мало знают о Левиафане. Даже колонисты здесь сравнительно недолго, по меркам планеты. Кто знает, что еще скрывается на глубине. Если же все дело только в ящерах, то это самый странный плод местной эволюции, который Наэль доводилось наблюдать. Ее размышления прервал бой сирены, заставивший Хиллера подпрыгнуть на месте. Не слишком достойное поведение для солдата космического флота, но Ауден не смеется, улыбается только. Уже хорошо. Это они? Забеспокоилась Наэль. Неужели они? Сейчас проверим. Почему ты так спокоен? Потому что не вижу причин бояться. Он проверил что-то на небольшом мониторе, закрепленном на стене, а потом снова повернулся к Наэль. Это не они. Это всего лишь небесный скат. «Знаешь, слова «всего лишь» и «небесный скат» чертовски неестественно смотрятся в одном предложении». «Это гораздо менее опасный хищник, чем ящеры», – заверил ее Оуден. «Меры сейчас в отличной форме, мы с ним справимся. Но мне лучше быть там, иначе это могут неправильно понять. Скоро я вернусь». «Ты уверен, что мне не нужно туда идти?» «Нет, продолжай исследование». Она не собиралась настаивать. Чтобы там ни болтал Оуден, она подозревала, что слишком очевидная связь с гостем все-таки может ему навредить. А подставлять его Наэль точно не хотела, потому и осталась в лаборатории. Работать с трупом чудовища без поддержки Оудена было почти жутко, но Хиллер быстро одернула себя. Она вообще не имела права на эту поддержку. Нельзя привыкать к хорошему, потому что... Ну, как ни крути, правда безжалостно к ним обоим. Наэль скоро улетит навсегда. А Оуден рано или поздно поддастся мутации, и оба они будут не слишком счастливы. Она готовилась перейти к выемке внутренних органов, когда в дверь постучали, хотя заперто там не было. Очень странно. И капитан Луки и Оуден вошли бы без стука. Но кто еще это может быть? Наэль поспешно сняла грязные перчатки и открыла дверь. В коридоре стояла молодая женщина, красивая от природы, но какая-то расплывшаяся, неопрятная. Наэль была уверена, что раньше они не встречались, но при этом женщина показалась ей смутно знакомой. Ей потребовалось пара секунд, чтобы понять причину такого противоречия. Эта женщина была очень похожа на Олдена. «Вы Беттали?» – догадалась Наэль. «Может, и не следовало проявлять такую осведомленность, но слова сами сорвались с губ?» «Да», – растерялась женщина. «А откуда вы знаете?» «Ваш брат рассказывал о вас». И в этих рассказах было очень мало хорошего. Именно из-за Беттеля ему пришлось сделать то, к чему он совсем не стремился. Боялся даже. Получается, из-за нее он теперь обречен. Поэтому Наэль мгновенно почувствовала неприязнь к этой женщине, хотя, пожалуй, не имела на такое права. Что вам нужно? Я хотела поговорить о моем брате. Заискивающе улыбнулась Беттали. Со мной? С чего бы? Да перестаньте. С самого перевоплощения Оуден держался сам по себе. Близко никого не подпускал. И только вами он начал по-настоящему интересоваться. Мне кажется, это важно. Беттали не производила впечатления человека, способного на такую наблюдательность. Но внешность порой обманчива. Наэль решила, что неплохо будет скоротать с ней время, дожидаясь, пока вернется Оуден. А уже вместе с ним продолжить работу. «Хорошо, давайте поговорим». «Только не здесь», — ли бросил испуганный взгляд на вскрытую тушу ящера. «Может, прогуляемся?» «Как вам будет угодно». В коридорах было шумно. Наверху по-прежнему творилось нечто странное, опасное, и Наэль хотелось туда, но она не должна была высовываться. Поэтому она пошла не вверх, а вниз, к жилым кварталам. Битву слышала не только она. Обычные жители колонии попрятались по своим комнатам. Да и Беттали выглядела так, будто ей больше всего хотелось забиться в какой-нибудь угол. И все же она упрямо шла рядом с Наэль, пытаясь развлекать ту разговором. Она делала это так старательно, как будто ждала награды. Но от кого? Мой брат всегда был одиноким, я этого не понимала. Он мало кого к себе подпускал. Может, оно и к лучшему, что он стал частью другой семьи, такой большой разглагольствовала Беттали. «Нет, не к лучшему. По крайней мере, я на это надеюсь. А вы ему нравитесь. Но это же так необычно. Вы со звезд и он...» «Она так и не спросила мое имя», подумала Наэль. «Знает, наверное. Могла бы из вежливости спросить». Беттали больше говорила, чем спрашивала, сильно нервничала и не останавливалась ни на миг. Маршрут выбирала она, и сначала Наэль казалось, что их путь случайен. У нее не было причин думать иначе. Но вот они миновали жилые этажи, оказались в каких-то непонятных темных коридорах, и Беттали уже следовало бы повернуть обратно. А она даже не замедлилась. Наэль пришлось бесцеремонно прервать очередную историю о том, каким лапочкой и Оуден был в детстве. Беттали, что здесь происходит? Ничего. Но голос при этом дрожит, а взгляд мечется туда-сюда. Ложь. Конечно же ложь. Это настораживало, и Наэль сейчас многое отдала бы, чтобы хоть ненадолго получить способности Альды. Однако читать мысли она по-прежнему не могла, и приходилось справляться, как придется. «Вам лучше сказать мне. Вы видели, что сделали с ящерами мои друзья? Я могу не меньше». Беттали испуганно сжалась и отступила на шаг от Наэль. «Я не виновата. Это они сказали. А у меня дети. Если я не буду делать, что они говорят, пострадают мои дети». Наэль хотела спросить, что это за они, но необходимости больше не было. Она видела три высокие фигуры, приближавшиеся к ним с дальнего конца коридора. Меры. Все незнакомые ей, но это уже не имело значения. Беттали была не удивлена, увидев их здесь. Значит, это их приказ она выполняла. Получается, ее заманили в ловушку. Но почему? За что? И был ли Оуден причастен к этому? «Нет. Это Наэль определила для себя сразу, быстро. Оуден не имел к этому никакого отношения. Потому что если бы он захотел ее сюда выманить, он бы сделал это сам, без привлечения своей сестрицы. Получается, он и есть причина всего этого? Если Оуден считал, что ему дозволено свободно общаться с гостей, у остальных были другие взгляды». «Можешь идти», – велел один из меров. «Забудь обо всем, что здесь видела» бетли поклонилась ему и поспешила скрыться. Глядя на нее, Наэль не сомневалась, что приказа эта девица не ослушается. Никто ни о чем не узнает. Но если они думают, что победили, то зря. Наэль понимала, что представляет собой не слишком впечатляющее зрелище. Невысокая, худенькая, как подросток. Ей было все равно. У Хиллера свои тузы в рукаве. «Если вы хотели познакомиться со мной поближе, не нужно было устраивать это представление». Усмехнулась Наэль. Достаточно было просто подойти ко мне, и тогда, возможно, я бы оставила вас в живых.